Судорожно вздохнув, я опустил руки, которые держал перед собой ладонями вверх, и поморщился от запаха, точнее, зловония. Я даже проверил, не отменяли? Нет, я чист не обделался. Похоже, получилось, сработала криозаморозка. Хотя заморозка я ее зря называю. По сути, это просто такое замедление всех процессов организма, когда удар сердца происходит едва ли раз в месяц. Я и сам не подозревал, что псилечение, являющееся одним из элементов этой заморозки, позволяет подобное. Для настройки и успеха процедуры необходимо иметь 5 точек напряжения активации. Лоб, большие пальцы ног и ладони. Пришлось поднять их повыше, потому что когда локти упирались в лежанку, не срабатывало. Когда фокусировка подтвердила, что можно начинать, я запустил процедуру. И вот результат. пяток вздохов, и прошло 5 лет. Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Хотя место я подобрал сухое, одежда за 5 лет чуть оцерела, а одеяло подо мной вовсе стало ветхой, сырой и зловонной тряпкой. Но больше всего меня удивило хранилище. На момент активации опции заморозки у меня было 718 тонн, заполненные до предела, за исключением 100 килограмм, успевших накачаться, пока я готовился к процедуре. Сейчас же было 1492 тонны. 770 тонн накачалось. А сколько это времени? Опа! «22 года? Это что, я ошибся? Меньше нужно было давать маны?» «Похоже. Или просто во время заморозки хранилище качается куда быстрее. Нужно проверить. Ладно, это потом. А сейчас выглянем наружу. Пора покинуть пещеру и выяснить, в каком я времени». «Думаю, стоит рассказать о событиях, произошедших после того, как я сбежал от госбезопасности, о том, как я провел эту процедуру и где это произошло. Ну, до США я добрался». В пути, да и прибыв на место, активно занимался изменением внешности. Технику поначалу брать не стал, как-то она мне не особо приглянулась. В конце 40-х, начале 50-х получше будет. Тот же «Шевроле» мне очень нравился, да и «Форд» был неплох. Правда, вскоре я все же выбрал «Кадиллак 62» второго поколения. Черный кабриолет. Все детали в хроме, очень по душе он мне пришелся. Ну и новенький «Виллис», гражданская версия армейской машины, модель «Си только в серию пошел. Я набрал мороженого с разными наполнителями, которые здесь очень неплохо делали, качественная одежда моего размера и побольше, я же расту и всякого дефицита. Вот так и заполнил хранилище. А потом подумал, зачем для проведения заморозки лететь в Союз, как я первоначально планировал? Можно ведь и тут, в Штатах, найти тихое место, где десятилетиями не появляются люди. И я нашел такое место. Отличная заброшенная шахта в штате Юта у окраины Солт-Лейк-Сити — Она истощилась, вот ее и закрыли. Там только мальчишки и лазили. Почти у самого входа я нашел под потолком отличную нишу. Забрался туда по лестнице, доработал ее, убирая материал и откидывая его в сторону, и сделал лежанку. Лестницу потом убрал и тут же провел процедуру. А чего медлить? Пять лет должно было пройти, а тут такое. Мое состояние было не особенно хорошим. Тело покрывал слой грязи, а волосы были спутанные и жесткие, как колючая проволока. Похоже, пыль оседала, сырела, сохла, каменела, и вот так наросло несколько слоев. Хорошо рот был закрыт. А вот носу досталось, капитально забит, прочищать надо. Я потому чуть не задохнулся, когда очнулся. Глаза тоже требовалось промыть. Я поморгал, муть и пелена. Да и вообще нужно в воду с головой хорошенько намыться, с мылом, и желательно не один раз. Достав из хранилища ведро со свежей речной водой, я использовал ее для техники, я стал умываться. Отмыл лицо и руки, прочистил нос. Вода в ведре стала почти черной. Вылив грязную воду вниз, я убрал ведро, поднял с пола фонарик и приготовился спуститься вниз. «Что за черт? пробормотал я, глянув вниз и увидев реку нечистот, уходившую в вглубь шахты. Похоже, это городские нечистоты. Это кто ж додумался использовать шахту как отстойник? Я достал и спустил вниз лестницу, которая где-то на метр ушла в нечистоты, и, вздохнув, стал спускаться. Брезгливо шагая у левой стены — Они частоты стекали по жолобу у правой, я направился к выходу. Этого всего раньше не было. Заброшенная шахта, как же. Хорошо, что меня не нашли и не отправили в какой-нибудь институт на изучение. Дойдя до выхода, я уперся в кирпичную стену. Ранее здесь были деревянные ворота, а на них ржавая цепь и замок. Я тогда доску отогнул и таким образом забрался в шахту. Я огляделся. В стороне был колодец, откуда и шли нечистоты. Ругнувшись, я вошел в него по некоему подобию тропинки. Осветив фонариком скобы, которые шли наверх, я стал подниматься. Телекинезом откинул люк и выбрался наружу. Стояла звездная ночь. Какой свежий и чистый воздух. Было довольно прохладно, плюс семь, может, плюс восемь, а я в мокрой и зловонной одежде, хотя меня это особо не смущало. Закрыв люк, я отряхнулся и осмотрелся. Серебрилась луна, и в ее свете я увидел темные массы строений вокруг. Дальше по улице горели фонари. Похоже, город за эти годы расширился, и кто-то придумал приспособить шахту для слива нечастот этого квартала. Это кто такой умный? Хотелось бы с ним повстречаться и по печени его отблагодарить. «Район-то не для бедных», — пробормотал я, когда двинул поближе к одной из темных масс, оказавшейся трехэтажным частным таунхаусом с бассейном. Кстати, такие роскошные особняки многие называют коттеджами. Но коттеджи в США — это бараки для рабочих, ну, в крайнем случае, простенькие дома — И назвать таунхаус коттеджем значит смертельно оскорбить хозяев. Впрочем, мне до этого дела нет. По лужайке я подошел к краю бассейна, но он оказался пуст. Погода не та, чтобы его наполненным держать. Потом двинулся дальше по улице, изучая дома. В одном месте, где я перебрался через ограду, на меня с угрожающим рычанием выскочили два дога, но тут же затормозили, заскулили и убежали. «Не такой уж я и страшный», принюхиваясь к себе с некоторой обидой, пробормотал я. «Какие мы нежные». Наконец, я нашел дом, который явно был пуст. Гараж тоже пустовал. Скинув одежду и сунув ее в мусорные баки у гаража, я вскрыл двери и галышом зашел в дом. В доме было тепло, значит, хозяева уехали ненадолго. Устроившись в душевой на втором этаже, я трижды принял душ. Тут был бойлер, текла теплая водичка. Я с ожесточением отмывался мочалкой и мылом из своих запасов, но грязь сходила с трудом. Похоже, она впиталась даже в поры. Надо мыться почаще. Так я быстрее снова стану розовым. Сейчас я был пятнисто-коричневый. Хорошо хоть внешность и возраст те же. Через 4 месяца мне исполнится 12 лет. Я вытерся хозяйским полотенцем, оставляя на нем серые следы. На полу тоже виднелись серые разводы. Стараясь не наступить в них, я вышел из душевой и оделся, подобрав себе одежду и обувь, соответствующие погоде на улице. Как же приятно ощущать себя чистым. Ну, относительно чистым. Покинув дом, я достал вилис тот самый гражданской версии, и, запустив движок, покател по кварталу. Фары освещали улицу, да и фонарей здесь хватало. Я уже знал, что сейчас апрель 66 -го года. В кабинете хозяина дома я нашел стопку газет, и верхняя в стопке, очевидно, самая свежая, была 1 первоапрельская. Как же так? Хотел всего на 5 лет, а настолько перескочил. Даже и не знаю, где ошибся. Сколько не просматриваю мысленно схему этой опции, ошибки не нахожу». Но результаты исследований с полученным опытом как-то не сходятся. Странно. Где-то есть ошибка. Надо еще много раз все перепроверить. Есть у меня подозрение, что причина заключается в объеме подаваемой маны. Пока не выработалось все, что я подал, я продолжал находиться в этом криопсисне, а тратится ее очень мало, и, видимо, нужно было подавать еще меньше. Направлялся я к Тихоокеанскому побережью. Там угоню понравившуюся яхту, благо места в хранилище немало, и буду путешествовать вдали от людей, пока мой внешний вид не придет в полный порядок, чтобы никого не пугать. Потом вернусь в Штаты и займусь добычей, ведь автодом перед заморозкой я так и не купил. Думал, через пять лет очнусь и приобрету, они ведь каждый год модернизируются. Ну а теперь автодома куда современнее и комфортабельнее, так даже лучше будет. О, Форт Мустанг хочу. Они уже вроде начали выпускаться, обязательно красный, и кабриолет. Чуть позже я сменил Виллис на Кадиллак, Машина была новая, хоть ей и 20 лет по местным меркам. Город я уже покинул и двигался по трассе, под сотню шел. Свежий атлас-автодорог я нашел в кабинете. Взор здорово помогал в поисках нужного. Не сразу сориентировался, где нахожусь, но потом нашелся и дальше ехал по карте. Через три часа, когда уже рассвело, я заметил небольшую стоянку автодомов. Это был дилерский центр у городка Уэллс в Неваде. Я как раз искал место для дневки, поэтому отъехал чуть подальше от дороги и вскоре уснул на широком заднем сиденье кадилака Спал я недолго. Было неудобно, я все время скатывался к спинке, и крыши нет, я ее не поднимал. Поэтому, глухо ругаясь, убрал машину и, найдя в низине кустарник, сделал лешку, натянул тенты, и вскоре уснул. Так-то лучше. Главное, змей опасаться. Они здесь не редкость. Вылезают на солнышке погреться. Проснулся я сам. Не шевелясь, проверил все в радиусе трех метров на предмет присутствия змей, солнце стояло в зените, а это как раз их время. И нашел аж троих, откинул их подальше телекинезом и сел, осматриваясь и широко зевая. Утолив голод молочной манной кашей и выпив чаю, я занялся псилечением. Диагностику я провел ранее, когда очнулся в нише после заморозки. Ничего особо критического не было, но некоторые моменты стоило бы подкорректировать. Этим я и занимался, пока не стемнело, заодно отбиваясь от змей. Им тут что, медом намазано? Сползаются. Шесть штук уже приползло. А может, гнездо рядом? Понятия не имею. Пообедал там же, а потом на велосипеде покатил к дилерскому центру, быстро отмахав два километра. Была ночь, и он уже не работал, но стоянка была освещена фонарями. Так просто дом не заберешь. Надо кабель питания, освещения перерезать. Рядом с центром располагался автосервис на четыре бокса — Он был круглосуточный, и там заметно было движение. Трасса-то, несмотря на вечер оживленная, и вывеска у сервиса яркая. А дальше еще и придорожный мотель с кафе. Там тоже машин на парковке хватает. Впрочем, попав на территорию центра, я вскоре понял, что выбирать особо и не из чего. Здесь продавались только кемперы на базе автобуса. Назывались Командор. Всего 9 машин на площадке в разной комплектации. Я вскрыл офис и, посветив фонариком с синим светофильтром, чтобы снаружи не заметили проникновение в офис, нашел ключи от машин и документы на них. Документы изучил. Любопытно. Все машины для Юга, из них пять с кондиционерами, но встроенные бензогенераторы были только у двух. И лишь одна машина с полным фаршем, заказная. Ее скоро должны были забрать. Взяв ключи, я прокрался по кромке светового пятна к нужной машине и изучил ее взором, благодаря которому мне даже не требовалось заходить внутрь. Машина мне понравилась. Для юга, считай, домик есть. Осталось для севера добыть. Мало ли где я окажусь. Автодом имел вход сбоку и вел в кухонно-столовую зону. Здесь был небольшой стол для готовки, раковина, навесные шкафы и плита на две конфорки. Газового баллона пока нет, надо будет стырить. Машина новая, недоукомплектованная мелочами. Воды в баках тоже нет. Напротив двери раздвижной обеденный столик, мини-бар с охлаждением, диванчик-трансформер и два кресла. За спинками кресел, кабина, место водителя и еще одно пассажирское. Если идти в сторону кормы, то слева будет та самая кухонная зона, холодильник, кондиционер и узкий, но высокий платяной шкаф. Справа, за спинкой диванчика, стена и вход в санузел. В санузле унитаз, душевая со стенками из прозрачного пластика и мелкая раковина, чисто руки помыть и умыться. Там же были зеркало, полочки с защитой от тряски при движении и крючки для полотенец. На корме располагалась большая двуспальная кровать, занимавшая, по сути, все помещение. Двери не было, ее заменяла шторка. Для одного то, что нужно. Снаружи прикреплен ремнями тент, который можно развернуть, натянуть на установленные дуги и готова тень у входа. А складные стулья и столы у меня уже есть. При дилерском центре был магазинчик, в котором продавалось все необходимое для кемперов. И газ, и всякая бытовая мелочевка, включая постельное белье. Я набрал всего побольше, в том числе 32 газовых баллона. Больше просто не было. Потом вырубил свет, подождал, пока уйдет автослесарь, смотревший в мою сторону, убрал кемпер и покатил на велике дальше. Пока достаточно. Яхту буду большую брать, места много нужно. Вот питаю я слабость к морскому транспорту, и все тут. Чуть позже я сменил велик на «Кадиллак» и покатил дальше, в Сан-Франциско. Там много толстосумов, будет возможность подобрать себе что-нибудь интересное — Морскую моторную яхту, можно скоростную, максимально комфортную. Совсем крупную не нужно, для нее команда потребуется. Но и не морской катер, отделанный под яхту, какой был у меня в прошлой жизни. Дальность не важна. У меня неплохой запас топлива хватит дважды кругосветку совершить, а то и трижды. К утру следующего дня, точную дату пока до сих пор не знаю, я оказался в окрестностях Рино, столицы Невады. Тут и переночевал, заодно смог пополнить баки командора их два питьевой водой. Оснастил автодом от и до, в том числе, и заправил. Проверил, все работает. Правда, ночевал все равно в спальнике под тентом. Автодом уже наверняка в розыске. Вот покину Неваду, там видно будет. Как только стемнело, покател дальше. Утром, слушая новости по радиоприемнику, встроенному в приборную панель командера, я узнал, наконец, дату. Было утро 7 апреля, четверг. Температура поднялась градусов до 25. Недалеко от Рино расположено озеро Тахо, Я остановился неподалеку, доехал до него на велосипеде и на необорудованном берегу до наступления темноты трижды искупался с мочалкой и мылом. Грязь постепенно смывалась, но лучше бы баньку посетить, чтобы поры открылись, или в горячей ванне полежать. Когда стемнело, я двинул дальше и, наконец, добрался до Сан-Франциско. Долго искал стоянки яхт, пока не догадался подняться в небо на шторхе. Так и нашел, они располагались сильно в стороне. Я нашел три солидных яхт-клуба. Однако уже светало, и я поторопился совершить посадку и поискать место для дневки. В этот раз, найдя неплохое место, не у общественных пляжей, я нагло выехал на автодоме на берег и, приняв душ, отправился спать.